Полковник. Совсем другое дело. этокий импозантный дядечка, интеллектуал, душка, обаяшка. Прелесть, короче. Недаром его Петров рекомендовал. С таким можно решать любые вопросы. И это правильно, что такие коллеги звероватые находятся у него в подчинении. Один черт знает, чего бы они понаделали, Действуя самостоятельно, без начальственной узды. — Посмотрели? — Посмотрела. И что? — Мы похожи на сумасшедших. — Бог с вами, Анатолий Петрович. Ирина вдруг начала краснеть. Не понравился ей тон обаяшки полковника. — Вы загадками не говорите. Скажите сразу, что вас не устраивает думаю можно любые проблемные вопросы взаимовыгодно обсудить и тут же на месте решить любые проблемы вы оперируете понятиями делового человека отнюдь не присущими столь привлекательной даме ворчливо заметил полковник взаимовыгодно хм. я жду вашего решения напомнила ирина «Идите к себе в машину. Ждите!» Глядя в окно, распылился шведов. «Мы с коллегой будем совещаться. И пусть эти ваши секьюрити не высовываются. Им совсем не обязательно видеть меня в личность». «А как же...» — заикнулась была Ирина, открывая дверь. «Результат совещания мы вам сообщим». Полковник звучно шлепнул ладошкой по подголовнику переднего кресла. «Идите, нам работать надо». Ирина неспешно пошлепала по грязи к своему джипу. Антон, вытянув шею, смотрел ей вслед. Мелькнула вдруг мысль. Как неуместны здесь потуточные грязи дорогие фасонные ботиночки ту только в ресапах, в гуанотопах растекать. И была эта мысль совершенно дикой и чужеродной. Потому что дамочки сейчас совершенно без разницы, ботиночки или арисапы Дамочка сейчас дошлепает и сядет в джип. А джип – братская могила. Для такого специалиста, как МО, да еще оснащенного хорошей оптикой, расстояние в пятьдесят метров – ничто. И тонированные стекла, не помеха, давно рассмотрел, как размещаются объекты, когда бычата садились в джип. Две серии, по два выстрела. Шесть секунд и привет. А и сплошат ненароком, чего раньше никогда не случалось, джой Север рядом, подкорректируют. Полковник тоже смотрел вслед гости нервно выбивая пальцами дробь по обшивке сиденья. Антон, прекрасно изучивший старшего товарища, за годы совместного функционирования затылком чувствовал, что полковнику такая постановка вопроса тоже не нравится. Но оба ветерана ратного труда напряженно молчали. «Все сказано!» антон Лихорадочно перебирал обрывки фантастических вариантов спасения незадачи для гостей, автоматически считая ее шаги. Тридцать метров повязкой грязи, шестьдесят шажков дорогими добротными ботиночками, столь неуместными в этом грязном мире. Неправильно это, полковник. Чужим голосом выдал Антон, когда Ирина миновала половину расстояния между машинами. «Да это черт знает что! Мы не должны так поступать! Мы да мы никогда себе такого не позволяли!» «Просто у нас никогда не было такой ситуации!» — отстраненно заметил шведов. «Мы себя берегли от таких ситуаций!» «И можешь не оборачиваться, это не я!» Не я дал ей наши данные и район обитания. Не я позвонил ей в Москву. — Господи, какая дикая несправедливость! — в отчаянии прошептал Антон. — Муж в тюрьме, сын в плену, а мы ее... — Прекрати истерику! — сквозь зубы бросил Шведов. — Она тебе кто? Случайно знакомая? знакомая ты забудешь о ней через неделю. А ты лучше подумай, что из-за нее всех нас могут рассчитать. И не только нас. Гальку с Иркой, которые ни в чем не виноваты, всю семью Бирюков, твою семью в первую очередь. Ты подумай, подумай». «А вам не жалко?» Антон все же обернулся, желая встретиться с полковником взглядом. Красавица, умница, состояние. Прекрасно знают арабский, фарси, английский, добрая мать, примерно жена. Ирина обогнула Антонову Ниву, до дочерок осталось метров пять. Джо и Север развернулись к джипу, широко расставили ноги. При этом север слегка сместился к середине дороги, аккурат в тыл вражьей машины. «Арабский?» — вдруг озаботился полковник. «Ну да, она же в МГИМО училась, как родной, дипломная там какая-то». Ирина между тем дотопала до джипа. Кто-то из сидевших в салоне секьюрити угодливо распахнул заднюю дверь. Ирина подобрала юбку и поставила каблучок на подножку. На несколько секунд задержалась, принялась обскабливать подошвы ботиночек от грязи. Антон вдруг подумал, «Мо может начать работать раньше, чем захлопнется дверь. Сейчас, пока она открыта, ему видно всех троих. Хорошая кучка получается». «Да что ж ты раньше?» У полковника вдруг вспотел лоб. «Что ж ты?» «А вы не спрашивали!» — скричал Антон, стремительно просунувшись в проем между креслами и распахивая правую заднюю дверь. «Быстрее!» э -э -э — э хрипло заорал полковник, в буквальном смысле вываливаясь из салона ленд-крузера. «Эй!» Ирина обернулась. джой и Север недоуменно переглянулись и посмотрели в сторону кустиков, у края распадка. Антон замер. Как-то там Мо отреагирует на неожиданный поворот событий. — Идите сюда, мы закончили. Прокашившись, позвал полковник. Сел в салон, охлопывая карманы в поисках платка. — Черт подери, куда это он? — А вот. Антон выдрал из бардачка рулон одноразовых салфеток. С готовностью протянул Шведову. «Держите!» Ирина пожала плечами и пошлепала обратно, покачивая головой. «Иди, это же мне! Будем совещаться! Стоило даму по грязи гонять!»